Глава седьмая. Зима пришла. В зоне началась зима. Снег укрыл все мягким белым ковром, попритихли мутанты, попрятались сталкеры, подавляющее их большинство. Резко сократилось число аномалий и увеличились временные интервалы между выбросами. Народ вздохнул посвободнее. Ну, кроме нарка. Слепые собаки практически вымерли, так что парень целыми днями пребывал в печали. Иногда они, правда, приходили, и у парня начинался праздник. Один раз ему голову едва не откусили. Велес пытался парня образумить, но, как и прежде, потерпел фиаско. Пару раз попытки объяснить бойцу, что не надо на собак с ножом кидаться, кончались сильным желанием сломать ему шею, но босс стоически держался и не поддавался своему экономически неоправданному желанию. Человек, способный мутанта одним ножом разделать, да без брони, такими разбрасываться нельзя. Нож, правда, босс ему не вернул, зато раздобыл новый. И нарк теперь не выпускал его из рук. Двойной нож с разделяемым лезвием. Легкое движение руки и толстый стальной нож разламывался точно пополам, превращаясь в два тонких острых клинка. Строительство базы продолжалось... Но рабочей силы теперь было в избытке. В основном работали люди Лизы. Собиралось и подключалось различное оборудование. Торчавшие по всей базе в самых неожиданных местах провода и кабели прятать в стены было дозволено другим бойцам базы, но только под присмотром кого-нибудь из лизиных иностранцев. Франкенштейн получил свой кабинет и теперь из него практически не вылезал. Лестницы в шахтах лифтов закончили, и даже удалось частично обшить стены шахт металлопластиком контейнеров. Только их не хватило, так что шахты по-прежнему выглядели будто после бомбежки. Был возвращен привычный бойцам организации режим работы — отпуска и выходные. Правда, с небольшим изменением. Часто гонять вертолеты кордона запретил сам араб, так что выходных было неделя в конце месяца у одних и в начале месяца у других. Свои выходные они проводили в Чернобыле-145 с указанием вести себя тихо и мирно, иначе их спасут, приложив максимум усилий, а потом отдадут Лизе на опыты. Отпуск получили несколько бойцов. Тут все было уже проще. Целый месяц боец смог провести в любой точке земного шара, но к месту работы был обязан вернуться в срок. Случалось, что люди из отпусков не возвращались. Редко, но случалось. Тогда по их следам отправляли ангелов. Те, кто работал с «Велесом» в зоне, прекрасно понимали, что организация — не клуб по интересам, уйти из нее можно только вперед ногами. А вот 20 новичков, буквально чудом оставшиеся в живых, еще могли питать детские иллюзии. Так что им выходные и отпуска пока не полагались. Собственно, ни один из них и денег не получал за свою работу. В январю Велес отправил с Попсом распоряжение маньяку, и семеро из двадцати обзавелись банковскими счетами, на которые тут же была переведена солидная премия. Теперь эти семеро состояли на довольствии, и зарплату им перечислял благотворительный фонд «Ласточка». Этот фонд помогал малоимущим семьям, детишкам их вот. Очень хороший благотворительный фонд. Через него получали зарплаты почти все сотрудники организации, задействованные в операциях, связанных с зоной. Боссы получали свои деньги немного иначе. Организация не очень уважала трудовой кодекс. У нее он был свой, с возможностью свободных толкований. И сие ложилось целиком на плечи боссов. Так что выходные, отпуска и премии их можно было получать исправно, а можно было лишиться вовсе. Так в один прекрасный день боец Тёлка разом лишился всех своих выходных. Бывший военный, дезертировавший при драматических обстоятельствах, позволил себе весьма грубое отношение к одной из девочек Виолы. Девочка по имени Лили, получившая пару нелестных слов в свой адрес и синяк под глаз, расстроилась и расквасила парню нос, после чего пару минут швыряла его по комнате, ломая тёлкиной головой мебель. Парень оказался не промах, и кое-как, собравшись силами, снова вступил в бой, ценой неимоверных усилий и дикого напряжения всех своих сил взял и подбил ей второй глаз. А потом на огонек заскочил босс. Тёлка позволил себе жалобу, сопроводив ее парой матерных слов в сторону Лили, характеризующих ее профессию. Босс жалобу выслушал, выбил парню зуб, вежливо попросил впредь с девушками вести себя по-джентльменски — И также вежливо сообщил, что в ближайшее время дух товарища Стаханова будет им очень гордиться. Немного погодя пояснил почему. Тёлка лишился выходных до марта и отпуска до тут Велес задумался и в итоге сказал, что отпуск тёлка получит не скоро. Когда? Как только я забуду о случившемся недоразумении. И из моего чувствительного сердца исчезнут даже тени воспоминаний об этой твоей отвратительной выходке. «Жить тут будешь, брателло!» Сочувственно кто-то похлопал парня по плечу. Он обернулся и узрел одноухую голову. «До пенсии!» Хе -хе -хе. Были и другие провинившиеся. Нарк едва не потерял возможность покидать базу и отдыхать. Он повстречался с боссом как-то на третьем уровне и познакомил его со своим другом. «Кто? Что?» — вылупив оба глаза, воскликнул босс, глядя на пустое место прямо перед собой. Туда Нарк только что указал с добрейшей и широкой улыбкой, предложив шефу пожать там чью-то руку. «Майкл!» — Нарк шагнул поближе и шепотом произнес ошалевшему боссу на ухо. «Он немного стеснительный, сам понимаешь, босс. Парень раньше по всему миру катался. Знаменитый хрен был, а сейчас вот в зоне бомжует». «Он у входа поесть просил. А я его как узнал? Сразу сюда!» Дальше нарк упал без чувств. Велес стоял на месте уже не ошалевший, а злой как черт, и потирал слегка ушибленный о нарковую челюсть кулак. «Майкл Джексон, блять! Вообще ебанулся ты, брателло!» Когда нарк очнулся, у него был безжалостно конфискован его драгоценный мешочек, привезенный им с большой земли. Также ему пообещали лишение выходных — Отпуска и расстрел. На что парень попросил разрешения кое-что показать и заметил, что он привез не только травку с собой, но и кое-какие семена. Группой в пять человек они поднялись наверх. «Не верю», — смотрел на раскопанный сугроб босс довольно-таки большими глазами. Нарк продолжал убирать снег уже аккуратно и только ладонями. Остальные смотрели не менее шокированно, чем босс. Даже по сторонам глядеть забыли. «Только здесь растет, босс!» Осторожно освобождая зеленый стебель от снежной пыли, сказал тогда Нарк. «Вот там, там и там все семена погибли. А вот именно тут растет. Даже заморозки первые были, еще без снега. Ростки не погибли. Я поднимался, смотрел. Они только крепче стали». «Нарк, молодец!» Повернулся к бойцам. «Лизу найдите, ей есть работа. Нарк, собери этой земли немного и пару кустов вырви». «Эх, сделаю, босс», и очень печальный взялся за исполнение полученных инструкций. Вырвать целых два куста отборной конопли и отдать их в руки Лизы, чтобы она ее резала, кромсала и всякой гадостью химической мучила, он еще долго не решался. Перед тем, как покинуть свой маленький огородик, нарк аккуратно присыпал снегом все кусты, оставив торчать наружу, над снегом, только верхушки с парой листиков. В снегу-то кустики не замерзнут, как мороз ударит. Вырастут они к весне пышные, красивые, с широкими листочками. Так Нарко удалось избежать того, что не миновало ГОПа. Парень приударил за юной кандидаткой в «Сталкеры», попавшей в число бойцов по воле случая. За девушкой Ани в то время уже приударил ее спутник по переезду в Чернобыль 145 к полету в вертолетах коалиции и неприятностям с долгом. Девушка была молодая — На большой земле в женихов наиграться не успела, так что вовремя пресечь намечающиеся неприятности не сумела, а, к сожалению, им только поспособствовала. Гоп и несостоявшийся сталкер Даня однажды обнаружили, что девушка на них обоих смотрит благосклонно. Ни того, ни другого это не устраивало. Была встреча в одной из пустых комнат третьего уровня. Несколько слов и быстротечный бой на ножах. Гоп победил... Даня выполз в склад весь в крови. Девушка закатила истерику, а Гоп, пытаясь добить парня, потерял сознание, потому как в этом бою и сам не смог избежать ранений. «В общем, так, уроды!» — сказал им босс, войдя в помещение импровизированного лазарета вместе с Аней. Девушка была безоружна, бледна и очень испугана. «Сопливого бразильского сериала не будет!» Анечка лишается почетного звания боевого сотрудника и переходит под команду Лизы. На него сейчас мрачно посмотрели сразу два озлобленных бойца в бинтах. И вот сейчас до них дошло. Велес увидел изменения в лицах и радостно кивнул. — Ага, никакого аномального дерьма, ребятки. Вы меня сильно разочаровали. Сдохните, судьба такая. Так что, скорейшего выздоровления. всяких благ, и если выживете, еще одна такая хня лично зарежу. Вот так был решен сей конфликт. Что интересно, и гоп и Даня выжили. Только с девушкой Аней теперь виделись реже. Бедняжку обучали работать с оборудованием, суть которого она не то чтобы не очень понимала, но вообще порой панически боялась. Как-то вот ей пришлось ассистировать Лизе при препарировании живого образца химеры. однажды подстреленного и плененного бойцами у самого входа в базу. В общем, девочка уже не очень радовалась тому, что выжила в той истории с долгом. Отношения с парнями у нее от чего-то клеиться перестали. Между ней, Гопом и Даней образовалась своего рода пустота, которая со временем лишь росла. Чем больше Аня занималась делами обычными для лизиной команды, тем сильнее росла эта пустота. Со временем любовный треугольник рассыпался сам по себе. База продолжала жить своей жизнью. Сталкеры стали появляться здесь чаще. Дядя Паша не сидел без дела, и порой ему приходилось советоваться с Велесом, Лизой по поводу стоимости некоторых даров зоны. Иногда сталкеры приносили артефакты, стоимость которых не мог точно определить не только дядя Паша, но и сам Велес. Торговля шла успешно и куда как выгоднее, чем через посредников. Были набраны новые девушки, работающие только с посетителями базы. Две из них прибыли с партии новых сталкеров. Все-таки Велес прислушался к совету Романа и некоторым более-менее симпатичным девушкам предложил такую работу. Две из всех, с кем он говорил, приняли предложение, решив, что лучше все же так, тем более что им пообещали совсем неплохие деньги за эту новую работу, чем погибнуть в жарке или в чем-то похуже. Еще три были из числа посетителей базы — неудачливые сталкеры, решившие завязать. Два сталкера были вывезены за пределы зоны и отпущены на все четыре стороны после покупки у них всех их артефактов. Одна из главных задач базы успешно притворялась в жизнь. Оставалось только ждать последствий в виде наплыва граждан, желающих отправиться в зону, ведомых мечтой разбогатеть. Еще три партии таких граждан прибывали на базу и отправлялись в зону после краткого инструктажа. Жакану инструктаж проводить запретили, после того, как во второй партии от инфаркта умер человек. В остальном сталкеры уходили в зону без особых осложнений. Долг не беспокоил. Возникало ощущение, что славные борцы за тотальное уничтожение заразы зоны просто забыли об их существовании. Были у них мелкие неприятности, бывали и крупные. Но вот уже наступил январь, а никто не умер. Даже на праздновании Нового года Велес был против, но вынужден сдался под давлением трудовой общественности и Виолы. Все остались живы. Праздник в основном устроили девочки Виолы, она сама и дядя Паша, Большинство обитателей базы о нем давно забыли. Работы было слишком много, да и сама атмосфера зоны не способствовала праздничному настрою. Но в один прекрасный вечер внешние двери базы — по случаю холодов у основания лестницы была сооружена еще одна внутренняя дверь — закрыли днем. Бойцы, дежурившие наверху, были вызваны вниз. За ними дверь как раз и закрылась. Бойцов этих дядя Паша тут же определил помогать девочкам. Они подчинились без вопросов. Все-таки дядя Паша считался одним из важнейших лиц базы. Кроме того, отвечал за то, что у них будет на обед и ужин. С человеком, который готовит твой завтрак, лучше не ругаться. В тот день провиант базы подвергся глобальному разносу. Все спиртное было изъято и установлено на столики. Даже личный запас Велеса дядя Паша, надо признать, не без доли удовольствия распределил на тех столах. Девочки по мере силы и фантазии украсили зал, обычно служивший для приема бродячих сталкеров. Когда почти все приготовления были закончены, наверх поднялся Роман. Удивленный зрелищем, он потребовал объяснений и получил их вместе с просьбой дяди Паши помочь ему вытащить из кухни пару чанов с горячим. Причем просьбу высказали так, будто Роман был в курсе и даже одним из организаторов мероприятия. Впрочем, он против не был. помог и даже заметил, что ёлки нету, а какой без ёлки Новый год. И спустя десяток минут, поддавшись настроению праздника, покинул базу с тремя бойцами, оторвав их от сервировки стола. В тот день, как выяснилось, к ним собирался кое-кто заглянуть на огонек. «Док, и как мы её рубить будем?» — поинтересовался Пупс, хмуре-мужественное лицо. Они сейчас стояли на опушке леса и смотрели на маленькую елку. Пупс, это ни хрена не проблема. Щегол изобразил голливудскую улыбку и, подмигнув, похлопал ладонью по кобуре с пистолетом. Верно, только не забывайте смотреть по сторонам. Роман сейчас переступал с ноги на ногу и мысленно проклинал надетые на ногах снегоступы. В них не очень-то удобно передвигаться, а уж как в них вести бой на местности – вообще большой вопрос. Хреновые у меня предчувствия. «Убери пушку!» — буркнула девушка Ольга с далекого севера и присела возле елки. Указала рукой куда-то в лес. «Док, а может, ту?» Роман глянул в указанную сторону. Там тоже росло нечто хвойное. Вряд ли это была елка, но иголки имелись, и цвет какой надо — зеленый. Только вот одна проблема... Нет, слишком глубоко в лес. Там... В общем, в лес мы не пойдем. «Ну, как хочешь». Ольга обхватила тонкий ствол двумя руками и, ухнув, одним усилием разломила его у основания. «Готово!» «Оля!» — сказал Щеголь, принимая на плечо маленькое дерево. «Выходи за меня замуж! Я в тебя влюбился с первого взгляда! Я питаю слабость к таким мужественным девушкам, как ты!» «Соглашусь же! Куда потом щемиться будешь, парень?» С улыбкой ответила ему Ольга, а Попс приглушенно рассмеялся. «Тихо!» Роман мягко присел и поднял автомат к плечу. Народ мигом рассыпался по местности, занимая круговую оборону. Далеко никто не уходил, конечно, так что рассыпались весьма образно, просто замерли за ближайшим укрытием, каждый повернувшись к своей стороне света. Они ждали, без особого напряжения, уже привычно целясь во вполне мирный пейзаж и прислушиваясь к миру зоны, сейчас скованному морозами. «Один из них что-то ощутил», Какую-то опасность. И пренебрегать этим здесь, даже если ему просто показалось, совсем не стоило. Зона. Тут даже воздух может убить. Они ждали минут десять, прежде чем увидели нечто странное. Роман мысленно выругался и сместился немного в сторону, меняя местоположение на случай, если неизвестный его самого уже засек. Среди деревьев мелькала какая-то тень. И она двигалась сюда... Он очень надеялся, что это не лесник. Впрочем, они в лес не входили, тем более не появлялись там, где им появляться запретили, так что... Что за... Ольга опустила оружие. Несколько раз моргнула и снова приникла к окуляру прицела. Спустя мгновение снова опустила оружие. «Парни, вы тоже это видите?» Парни ответили нечленораздельным мычанием. У всех сложилось ощущение, что утро они провели с нарком, дегустируя всходы конопли, возвращенные на аномальной земле зоны. «Не светитесь сильно. Держите на прицеле», произнес Роман, вставая во весь рост. Он сам оружие опустил. Пупс и щеголь потихоньку отошли подальше назад и укрылись прямо в снегу, за сугробами. Ольга осталась рядом всего в паре метров. По лесу шел человек. Никаких снегоступов, лыж... Просто так шел. И не проваливался по колено в сугробы. А ведь снежок нонче был рыхлый, особенно после вчерашнего снегопада. Но это, пожалуй, было самым обычным во всем этом человеке. «Стрелять собираетесь?» спросил человек звонким серебристым голосом. Роман с трудом подавил зарождающийся страх. «Дело в том, что человек пока был еще далековато. Лица его, например, видно не было». Зато голос слышался так, будто он стоит прямо перед ним. Точнее, она. Голос принадлежал женщине, но был каким-то странным. Что именно с ним не так, Роман понять не мог. Неожиданно для всех в этот морозный ясный день подул ветер. Ледяной, сильный и почему-то дувший только вокруг них. Пара секунд, и Роман обнаружил, что стоит в центре самой настоящей пурги. Снежная пыль наполнила воздух, лезла в глаза и уши. Ледяной ветер сорвал с головы капюшон плаща, и теперь замерзать начал даже мозг. «Уходим!» — закричал Роман, и тут же подавился пригоршней снежной пыли. Закрываясь рукавом плаща, он стал отступать, вовсе не уверенный, что отступает к базе, а не в лес. Чувство направления потерялось в этой снежной завесе. Расстояние метра уже не было видно, низги. Он сделал шаг, второй, и вдруг вой ветра стих, снег стал медленно оседать вниз, а прямо перед ним стояла улыбающаяся девушка. Инстинктивно он вскинул автомат, но как-то так получилось, что запнулся и рухнул в снег на спину. «Дог!» — позвали со спины. Роман лежал и смотрел на девушку. У него язык временно отсох. «Не стрелять!» — наконец выдавил он. А девушка снова рассмеялась. Странный веселый смех и игривая улыбка. Странный, потому что глаза ясные, голубые и очень красивые оставались холодными, пустыми, будто у мертвеца. Только в самой их глубине чувство такое веселье. Только вот в глазах человека оно не отражается так. Если мертвецы умеют радоваться, то Роман сейчас видел как раз радость мертвеца. «А я Велеса ищу, ребятки!» Она снова рассмеялась. «Вы такие забавные!» «Ты руки повыше держи, а то башку отстрелю!» Пупс и правда ей в голову сейчас целился. Причем с расстояния в пять 7 метров. Глубокий снег, до да деревьев прилично, у нее на поясе только пистолет. Вроде бы расклад вполне понятен, но девушка рассмеялась даже громче. «Пупс, пушку опусти!» Таким голосом сказал Роман, что по спинам людей мурашки побежали. «А ты молодец!» — уважительно кивнула ему девушка. «Понимаешь?» Бледные, почти синие губы девушки растянулись в улыбке, и она протянула ему свою хрупкую ладошку. «Я Лира». Роман пожал он эту ладошку, и тоненькая рука, стройной юной девушки потянула его к себе. Без всяких усилий она подняла его на ноги. Чего-то подобного он и ожидал, так что не сильно удивился, лишь повнимательнее присмотрелся к ней. Красивая, стройная, ростом невысокая, шикарные ножки туго обтянуты синими джинсами, осенняя курточка с меховым воротником, полы куртки также оторочены мехом, но более светлым, волосы до плеч, шапки нет. Казалось, губы у девушки синие как раз из-за такого явно не по сезону одеяния, Только вот кроме посиневших губ, ничто не указывало на то, что девушка замерзла. «Что?» — приподняв узкие брови, поинтересовалась Лира. Положила ладони на бедра, наклонилась вперед, прогнув спинку, и тихо произнесла. «А чаровашка, правда?» «Лира, вам не холодно?» — дрогнув лицом, но быстро справившись с собой, ответил Роман. «Нет», — она помотала головой и хихикнула. «Я в каком-то смысле морж». «Только в прорубь не ныряю!» Девушка потянулась, подняв руки высоко вверх и радостно проговорила. «Я так люблю зиму! Это самое чудесное время года!» «Откуда вы знаете Велеса?» — спросил Роман, когда девушка, вполне счастливая, довольной жизнью, опустила руки вниз и вновь посмотрела на него. «Откуда?» И снова девушка была удивлена. «А он не рассказывал?» «Хм, какой он у вас скрытный!» Проводите даму навстречу с нашим общим другом. Роман долго молчал, смотрел на нее, пытался сообразить, как выкрутиться из этой странноватой и немного сумасшедшей ситуации. Лира вдруг шагнула ближе и тихо прошептала. «Выбора-то у вас все равно нет». Она посмотрела ему прямо в глаза, и Роман побледнел до такой степени, что кожа у него цветом теперь мало чем отличалась от лежавшего вокруг снега. В этих голубых, очаровательных глазках он увидел сине-белое пламя и в лицо пахнуло таким леденящим холодом, что даже уши изморозью покрылись. Глаза девушки тут же стали более-менее нормальными, ее хрупкие ладошки легли на грудь Романа и аккуратно расправили складки ворота нижней рубашки из обыкновенного хлопка. «Не бойся, я никому не причиню вреда. Меня позвал Велес давно, поэтому я и пришла». Я только кое-что у него возьму и сразу уйду. «Иди за нами», — стараясь говорить холодно, попутно пытаясь унять дрожь в голосе, — ответил Роман. Ему было нелегко осознавать, что выбора-то у них действительно нет. «Елочку не забудьте!» — звонко произнесла девушка, когда они двинулись в обратный путь. Елку подобрала Ольга. Алира радостно сказала, — «Миленькое деревце, у вас есть вкус?» Их возвращение встретили с радостным, почти единым воплем всех, кто находился в главной комнате второго этажа. Ёлочку у них тут же отобрали, и образовался диспут на тему «Как и где поставить главную гостью любого славянского Нового года». Настроение у народа было приподнятое, праздничное, так что вопрос решили достаточно быстро, почти без мата, ни разу не применив ножей. Впрочем, если бы не вмешательство дяди Паши... В сие простое мероприятие могло кончиться и по-другому. Почему-то у каждого было собственное правильное решение вопроса, и позицию свою люди отстаивали интеллигентно только первые несколько секунд. Гоп вот пообещал, в общем-то шутливо, Жакану гланды вырвать, если он еще раз предложит установить елку у лестницы. Жакан тут же предложил Гопу стать подставкой для зеленой красавицы, причем загнать елку ему в глотку он вызвался добровольцем. В общем, дяде Паше пришлось вмешаться в процесс и взять его под свой жесткий, но справедливый контроль. Лиру поначалу никто и не замечал, а потом каждый встречный поздравлял с Новым годом. Ее попросили к столу, так как к празднику практически все уже было готово. «Виола», — тихо сказал Роман девушке, остановив ее, когда она шла мимо. «Это Лира. Все хорошо, львенок». Виола погладила парня по щеке ладошкой и с обворожительной улыбкой произнесла. «Если эта сука хоть одной ластой не туда махнет, девочки ей в затылок вилку воткнут». «Она не просто сталкер», — с облегчением проговорил он. «Все, кто надо, уже в курсе». И, толкнув его бедром, двинулась по своим делам. Роман устроился за дальним столиком и стал наблюдать за залом. Он заполнялся людьми. Заставленные съестным столики занимали все новые бойцы. Девушки сновали по всему залу, разнося новые блюда, доставленные из кухни дяди Паши, подбадривали тех, на чьих лицах не было улыбки, фактически заставляли людей радоваться. Он вдруг подумал, что праздничное настроение целиком и полностью порождают именно красотки Виолы. Как тут было бы без них? Наверное, и никак. Велес в зале появился последним — и в таком виде, что даже Роман поперхнулся только что проглоченным виски и, не очень заботясь о приличиях, выплюнул его на пол. «С Новым годом, братва!» — широкая улыбка, счастливое лицо, разведенные в приветственном жесте руки и элегантный наряд. Зал, до того полный неразборчивым шумом одновременных разговоров двух десятков людей, смехом, тостами и разного рода выкриками, мгновенно затих. В этой недоуменной тишине раздался только один звук. Звонкий смех гостей из зоны. Прикрыв ротик ладошкой, Лира, к столику, которой так никто и не подсел, весело смеялась. «Кто эта очаровательная леди? И почему мне не сообщили о ней?» В наигранном отчаянии воскликнул Велес, которому о Лире как раз уже сообщили, и детально. Шаркой ногами он пошел к ней. Мимо столиков, мимо ошарашенных людей — Кто бы мог подумать, что в Грузии было что-то подобное. Нет, там много чего было, даже нейлоновое нижнее белье как-то обнаружилось в ящике одном. Но вот тапочки с кроличьими ушами там как-то никому не попадались. Как и парадные костюмы, кое-кому привычные по Чернобылю 145. Вообще было как-то дико видеть эти вещи здесь, отдельно друг от друга, и совсем ни в какие ворота вместе, да на одном человеке. особенно в свете того, что по большей части народ сейчас был одет либо в броню, повесив автоматы на стулья, или в уже слегка потасканные куртки да джинсы. «Милые тапки!» — пропела Лира, когда босс устроился напротив. «Благодарю!» — он окинул зал спокойным взглядом и произнес. «У нас праздник, так празднуем на всю катушку!» Кто-то позволил себе смех и тут же им поперхнулся. Но люди перестали глазеть на Босса. Нарк, Щеголь, остальные, знавшие его по должности мэра, уже давно отвернулись с улыбками на устах. И постепенно зал вновь заполнился теми же звуками. Босс с улыбкой кивнул сам себе и сказал, вроде тоже самому себе, «Привыкнут». В этот момент на колени Велеса кто-то упал и ласково обнял за шею. Босс кашлянул смущенно, послал Лире извиняющийся взгляд — и поцеловал пухлую щёчку Виолы. «Котик, тебе что-нибудь принести?» «Успокоительное. Теперь я не смогу говорить с этой леди о делах». «Почему?» — изумлённо пропела Виола. «Потому что мне уже на дела плевать. Я хочу взять тебя на руки и пропасть с тобою до утра в нашей любимой комнатке». «Непременно, котик, но попозже». Она куснула его за щёку и соскочила с колен, потрепала ею же укушенную щеку босса и исчезла среди столиков. «Ох!» — Велес смотрел вслед девушке, вывернув шею. Когда она затерялась среди коллектива, отвернулся и, глянув на улыбающееся лицо очень бледной девушки, тяжело вздохнул. «Она просто чудо!» «Охотно верю». «Значит, тебя зовут Лира?» — она кивнула в ответ. «И ты одна?» «Без этой сумасшедшей Сары?» «Хозяйка крови не сумасшедшая. Просто она...» Девушка слегка нахмурилась. «Неуравновешенная, сексуально озабоченная, стервозная тварь!» Радостно воскликнул Верес. «Вот я всегда знал. Благодарю, что подсказала, что такое эта сволочь». «Нет, я не то имела в виду». Лира даже ручками замахала, отрицая свою причастность к такому определению сущности Сары. Она просто не всегда может контролировать себя. И у нее да хрен с ней. «Лера, ты пришла, чтобы получить долг?» ну, «В общем, да». Она положила локти на стол и с улыбкой посмотрела на разномастные блюда на столе. Консервы, концентраты, суп, пирог и все в том же духе. Еще никогда не видела такого праздничного стола. Она рассмеялась и опять с какой-то необычной веселостью. Слишком уж приподнятое настроение». Будто девушка пред своим приходом взбодрилась чем-то особенным, вроде одного белого порошка, широко распространенного в цивилизованном мире. Будто пародия на новогодний стол, но миленько. Вы, как все сталкеры, пытаетесь устроить праздник там, где он кажется невозможным. Это миленько. «Ты какая-то странная!» Велес потер ладони и взялся за вилку. Передумал и взял ложку. «Слишком веселая?» Велес, наконец, выбрал блюдо и начал его есть. Вскинув брови, указал ложкой на нечто в тарелке, непонятное из чего сделанное. — Ты попробуй. Вкусно. — Увы, я ем очень редко. Лира погрустнела, но спустя мгновение вновь улыбнулась. — Зона питает меня. — Ведь ты понимаешь, что я не совсем человек? — Понимаю. Замедленный обмен веществ. Он прожевал кусочек и, задрав ложку к потолку, добавил. но при этом функции мозга и тела остаются на приемлемом уровне. «Зона питает меня», — повторила девушка. «Нет, херня это», — помотал головой босс, а с лица девушки улыбка пропала. «Вероятно, ты восполняешь недостаток энергии, подпитываясь чем-то еще. Вероятнее всего, это излучение выброса. Но, возможен и какой-то другой источник. Твой организм каким-то образом перестроен». Возможно, присутствуют мутации некоторых участков головного мозга, которые изменили или активировали его спящие функции. Лицо Лиры постепенно каменело, глаза затягивало холодом. Как-то сама собой, неподалеку, появилась одна из девочек Виолы. Принялась весело щебетать, обнимая за шею одного из бойцов. «Таким образом, я думаю, нейроны твоего мозга пережили...» «Замолчи!» Что-то в ее голосе было такое, что Велес замолчал. Пожав плечами, он вернулся к понравившемуся блюду. «Знаешь, почему у меня было такое хорошее настроение до встречи с тобой?» Велес, что-то жуя, отрицательно мотнул головой. «Потому что на дворе зима, и хозяйка стужит теперь в своем любимом окружении», буркнула девушка мрачно. «Прелестно!» Велес указал пальцем на маленькую чашечку с белым порошком, стоящую возле лиры. «Будь так любезна, передай соль!» Лира тяжко вздохнула и передала ему чашечку. Минуты две, подперев подбородок сомкнутыми ладонями, она смотрела на него молча. «Ты какой-то совсем странный!» «Угу!» — пару раз согласно кивнул Велес, прожевал и запил съеденное спиртным. Пожав плечами, он налил еще и добавил. «Я Велес!» «Я таких, как ты, в зоне еще не видела!» И мне очень интересно, чем ты так приглянулся ей. Что Зона готовит для тебя?» «Я, честно говоря, растеряна. Не могу найти ответа». «А я знаю», — убежденно заявил Велес. «Она в меня влюбилась очень сильно. А однажды ночью пришла ко мне в комнату и поцеловала в лоб, а потом в губы, и...» Лера широко открыла глаза, а Велес хлопнул себя по лбу ладонью. «Ой, это же Виола была!» А я вдруг вот подумал, что саму зону молчи, молчи, идиот! Нервно вскрикнула ошеломленная и испуганная девушка. Ты не понимаешь, что она такое? Она везде. Зона – это все вокруг, все, что находится за линией кордона. Зона слышит и видит все, и она не прощает ничего. Ты это понимаешь? Ага. Он откинулся на спинку стула и задумчиво похлопывая раздувшийся живот, добавил: Чоб бы еще съесть. «Лирочка, солнышко, посоветуй, а?» Лира склонила голову и положила обе ладошки на свой лоб. Она расстроенно покачивала головой. Но и она сейчас не только не получила ответов, она лишь получила новые вопросы. «Не понимаю», — пожаловалась она. «Я бы сказала, что еще до весны ты погибнешь. Но я помню, что случилось здесь летом. Я не понимаю, зачем ты будешь жить и чем полезен Зоне?» «К чёрту зону!» — Велес налил в рюмки. «Лучше выпьем и обсудим наши с тобой дела». «Ну...» — она пожала плечами. «Пить я не стану. Всё равно бесполезно. Не опьянею ни капельки. А дела у нас простые. Мне кое-что нужно по мелочи. Немного патронов. Правда, я сомневаюсь, что у тебя есть патроны к моему пистолету». «Хе! Лира! Моя жизнь стоит куда больше. Ведь я обязан ею тебе». «Не мне», — девушка вновь улыбалась, — «зоне». Велес свернул разговор на другую тему, пообещав утром достать все, что нужно. А что не найдет на базе сейчас, будет здесь через месяц-два. В целом он вывел разговор совсем в другое русло. Беседа вышла приятной, в глазах Лиры веселье прибавилось, и в какой-то момент она стала казаться просто немного бледной, но очень красивой девушкой. Люди базы вскоре забыли о ней, о возможной угрозе, что могла от нее исходить. Люди веселились. Многие в эту ночь сумели забыть, что вокруг них зона, мутанты, аномалии, смерть. Миновал январь. Патронов для пистолета Лиры на базе тогда действительно не оказалось, и Велес затребовал их с большой земли. Но Лира так больше и не пришла. Она покинула базу утром, тепло попрощавшись с коллективом, и пожелав всем, кого увидела, удачи. За тот день, вечер, а потом ночь девушка с ледяными глазами сумела очаровать практически всех. Но почему-то, чем больше ей улыбались люди базы, тем настороженнее к ней начинал относиться Велес, за что и получил от нее еще одну не очень приятную фразу. «Нет, Велес, все-таки ты совсем странный», так сказала она, когда вдруг поняла, что поначалу бывший с ней довольно мил, к середине ночи Велес стал смотреть на нее волком. Новая партия сталкеров была отправлена на корм-зоне, и еще один из бывалых сталкеров вернулся за кордон, не веря тому, что все это с ним происходит наяву. База организации выполняла поставленные задачи и даже больше. Факел, над которым бился умник, был собран и испытан, после долгих и упорных работ над ним как Велеса с Франкенштейном, так и Лизы. К сожалению, аппарат, исправно выделявший энергию в виде тепла, при попытке направить эту энергию в виде концентрированного пучка, запускал необратимую цепную реакцию. Распад источника питания ускорялся до почти мгновенного и неизменно следовал шикарный взрыв. В этот раз взрыв разнес три стены в крошку, четвертую превратил в живой пейзаж Сахары в разгар засухи, едва не убил Велеса. Так что на факеле поставили жирный крест и отправили все наработки обратно умнику. Но были и успехи. Лизе удалось получить несколько новых препаратов. Велес нашел способ извлекать энергию из некоторых ранее считавшихся бесполезными артефактов. Но больше всех успехов было у Франкенштейна. Парень и работал больше прочих. В отличие от Лизы и Велеса, у него других обязанностей не было. и девочки-виолы приглядывали за ним круглосуточно. Причем не только в плане поддержания бодрости и морали на нужном высоком уровне. Блистательный ученый страдал некоторой стеснительностью и робостью, так что по базе он долго ходил всем своим видом, иллюстрируя картинку сборника карикатур «Пришибленный очкарик». В таком коллективе подобное поведение не могло остаться без последствий. Все равно, что вблизи волчьего логова пустить погулять овечку, вымазанную свежей кровью. Тупо на инстинктах кинуться рвать на части. Так получилось однажды и с ученым. Несколько граждан, пребывающих в благодушном настроении, решили над беднягой слегка поизмываться. Не со зла, конечно, чисто поржать. Словесно, без рукоприкладства, потому как ценность данного сотрудника они прекрасно понимали. С ним даже Велес вел себя почти подружески. К сожалению для парней, местного очкастого прыща, как они его называли, в сей момент искала Натали. Девушка, как и все подручные виолы, питала к Франкенштейну нежные чувства. Этот затюканный, стеснительный человек вызывал у них странные чувства, далекие от любви, но весьма близкие к чувству жалости. В сущности, девчонки старались опекать парня, чем смущали его еще больше. Но в тот раз он был им больше благодарен, чем смущен. Фигуристая и всегда такая милая Натали уложила всех обидчиков ученого и сделала это весьма грубо. — Ты в порядке? — положив ладонь на щеку испуганного ученого, спросила Натали, когда все было кончено. Франкенштейн только сжался весь, очки поправил и кивнул. Натали с улыбкой потрепала его по волосам. Парень не сумел не обратить внимания на тот факт, что казанки на этой ладошке были сейчас сорваны, а человек, об которого их сорвали, лежал на полу и пускал кровавые пузыри сломанным носом. Это она сделала уже когда человек упал. Добила, как бездушный монстр. Ну, так это он увидел для себя. «Молодец, зайчонок, ты просто душка. Проводишь даму?» Зайчонок только кивнул, едва не уронив очки. На пару минут он даже побаиваться стал этих девушек. Но только на пару минут. Все они, кроме Виолы, были готовы воплотить в жизнь любую фантазию Франкенштейна и даже могли переломать все кости любому, кто на него косо глянет. Парень был на седьмом небе от счастья, и это весьма продуктивно сказалось на его работе. Хуже дела обстояли с работой над оставленными здесь дарами зоны. Черное растение открывало свои секреты с большой неохотой. Выяснить о нем удалось немного. Каждое открытие давалось Лизе ценой немалых усилий и временных затрат. Тайна пяти серых тел вообще осталась нераскрытой. Удалось выяснить только одно — они действительно живы. Их состояние было сродни летаргическому сну. Ткани претерпели такие глобальные изменения, что Лиза ожидала величайших открытий после полного анализа их ДНК. Увы, она не смогла обнаружить никаких отличий от обыкновенной человеческой ДНК. Работа над телами зашла в абсолютный тупик и потому была отложена на неопределенный срок. А комнату со спящими замуровали. Образцы тканей — вот и все, что оставили. Жизнь на базе становилась размеренной, вялой. Работа, отдых, снова работа, отпуска и выходные. Кое-кто даже порой забывал, где он находится. Будто военный объект где-нибудь в России, только за провинность вместо письменного взыскания прикладом в нос или пулю в лоб. Но в целом эта жизнь не вызывала в людях апатии или депрессивных состояний. Кто начинал страдать такими недугами — Девочки Виолы стояли на страже и немедленно расправлялись с самыми первыми их ростками, не давая им вылиться в психованного идиота, палящего по своим из всех стволов разом. Так незаметно миновал январь.